«Кэтрин, дорогая», — сказала она, — «ты в самом деле не вполне здорова. Ваши тайные чаепития по утрам — это совсем не то, что волнует доктора Леврока или меня в данный момент». Она повернулась в другую сторону. «Маркус, я хочу, чтобы вы очень осторожно отнесли эту чашку вместо меня». «Мистер Кэмпион, подайте мне, пожалуйста, руку». «Уильям, я буду очень признательна тебе, если ты останешься здесь до тех пор, пока я тебя не позову. Глава шестая. Важная дама. Странная процессия медленно двинулась по короткому коридору, соединявшему холл с небольшой солнечной комнаткой на южной стороне дома, служившей миссис Фарадей кабинетом. Кэмпион, казалось, полностью отдавал себе отчет в том, какую честь оказала ему старая дама, легко опиравшаяся желтоватыми пальцами на его руку. Маркус шел позади с чашкой в руке. Миссис Фарадей указала тростью нужную дверь. «Сюда», — сказала она. Кэмпион открыл дверь и остановился, пропустив ее вперед. Комната, в которую они вошли, представляла собой настоящую гостиную в духе королевы Анны, совершенно неуместную в викторианском доме. Стены были обшиты белыми панелями и увешаны изящными гравюрами «Меццо Тинто». Старинный розовый китайский ковер гармонировал с парчевыми занавесями, обрамлявшими окно с полукруглым верхом. Полавший в камине огонь тускло отражался в старинной мебели орехового дерева. Подсвечники были сделаны из серебра и украшены гравировкой. Стиль, в котором была выдержана эта прекрасная комната, был полностью противоположен помпезной тяжеловесности всего остального дома. Тетя Каролина в своих кружевах очень подходила этой комнате в качестве хозяйки. Она уселась у открытого бюро и повернулась к молодым людям, положив маленькую желтоватую руку на красивый итальянский блокнот с промокательной бумагой. «Пожалуйста, поставьте эту чашку на мой письменный стол». «Маркус», — сказала она, — «спасибо. Вот сюда, на этот кусочек бумаги. Нужно три года полировать ореховое дерево, чтобы удалить с него влажное пятно. Вы можете сесть, джентльмены». Они послушно усели широкие кресла, предназначавшиеся для поколения более упитанных людей. «А теперь», — сказала она, обращаясь к Эмпиону, — «позвольте мне вас рассмотреть, Рудольф». Вы не очень похожи на вашу милую бабушку, но все-таки я могу разглядеть в вас фамильные черты. Кэмпион покраснел. Удар угодил прямо в точку. Когда через некоторое время старая дама заговорила снова, ее лицо выразило некоторое удивление. «Мой милый мальчик», — сказала она, — «очень старые женщины любят посплетничать, но только между собой. Я вас не выдам». «Я могу сказать, что теоретически я совершенно согласна с вашими родственниками, но, в конце концов, пока жив, ваш невозможный братец, семейные обязанности есть кому выполнять, и я не вижу причин, почему бы вам не называть себя так, как вам хочется. Мы регулярно переписываемся в сдовой Эмили в течение последних 45 лет, поэтому-то о вас я знаю все от нее». Кэмпион встретил разоблачение, касавшееся его личной жизни, с удивительным хладнокровием. «Мы с бабушкой», — сказал он, — «сообщники, по крайней мере, по мнению остальных членов семьи. Как считает моя мать, бабушка является подстрекательницей и помощницей в моих проделках». Тётя Каролина кивнула. «Я это поняла», — важно произнесла она. «Теперь перейдем к ужасным событиям в нашем доме». Как я поняла со слов Джойс, Маркус попросил вас помочь ему в этом деле. И я хочу, если вы не возражаете, попросить вас действовать непосредственно от моего имени. Для вас будет приготовлена комната, и фирма Featherstone получит распоряжение выплатить вам 100 гиней если вы пробудете в моем распоряжении меньше месяца. «Не беспокойтесь», – добавила она резко, когда Кэмпион открыл рот, чтобы что-то ответить. «Вы в любой момент можете отказаться, если захотите». «Мне 84 года. Вы, конечно, понимаете, что в подобных обстоятельствах я должна использовать и свой собственный ум, и энергию других людей для того, чтобы защитить себя и своих домочадцев. Я также должна оградить себя от злобы, огорчений и волнений, которые мне уже не по силам. Она остановилась и посмотрела на них с мрачным спокойствием, в котором было что-то потустороннее. Кэмпион понял, что она женщина необыкновенно сильного характера. Ее отчужденность могла бы произвести на него неприятное впечатление, если бы не последующие ее замечания. «Увидите ли», — спокойно сказала она, — «совершенно необходимо, чтобы кто-то мог смотреть на все происходящее с разумной точки зрения». «Моим бедным детям Бог не дадал ума, и поэтому я должна сохранить все оставшиеся у меня силы. Вы можете подумать, что я встретила ужасную смерть Джулии, случившуюся сегодня утром, с излишним стоицизмом», продолжала она, «однако я уже не в том возрасте, чтобы ради сохранения приличий обманывать себя. Может быть, из-за того, что Джулия прожила со мной дольше остальных моих детей, или потому что она очень напоминала мать моего мужа, которая была слишком глупа даже для того поколения, в котором женская глупость была в моде. Я не знаю, но я всегда считала, что в Джулии было слишком много глупостей и слишком мало великодушия. Поэтому, хотя ее смерть не была для меня неожиданным ударом, я не испытываю особой скорби. Ясно ли я выразила свою мысль? «Да» сказал Кэмпион, сняв очки, а с ними утратив и свой дурацкий вид. Я понимаю. Вы хотите, чтобы я служил буфером между вами и теми потрясениями, которые вполне могут произойти в будущем.